Эпилог. Зима прошла, как дурной сон, в хлопотах. Даже не скажу, какой была погода. Мое общение с природой ограничивалось короткими перебежками между парадной и дверцей автомобиля. Весна обозначила свой приход прозрачным, ласковым солнышком, которое делает цвета ярче, а не превращает мир в мозаику из света и тени. «Хорошо!» Закончился очередной этап моей жизни. Полчаса позора и я магистр. Причем опозорились исключительно мои оппоненты. А кто их за язык тянул? Взять и заявить. Мои разработки не имеют смысла, потому что воспользоваться ими может только некромант. Два первых ряда в аудитории стали и хором объявили, что могут ворожить ничуть не хуже некромантов. Мне даже аргументы придумывать не пришлось. «Хорошо. Конечно, пришлось попотеть. Эти наивные журналисты могли рассуждать про уникальное достижение. Я еще в прошлый раз понял, что интеллектуалов среди них нет. Но история той же алхимии показывает. Если идея созрела, она непременно придет в голову кому-то еще. Где-то на просторах Энгерники уже подрастало новое поколение некромантов» один из которых мог увлечься математикой или просто любить жуков. Рисковать не стоило. В течение месяца реценденты получили три статьи, поднимающие градус интереса публики по нарастающей, духовный патронат, как пример самосборки управляющего заклинания, обоснование целесообразности применения многоконтурных знаков демонологии. И вот, папам, Новый! энергосберегающий подход при изгнании потусторонних феноменов карантинного класса. Эффект немного смазался из-за лихана, с оказией приславшего в Академию эмпатов собственный труд и обозначивший меня там как соавтора. Как у него мысль такая возникла? Вернусь, нужно будет серьезно поговорить. И вот золотой перстень печатка, между прочим весом 20 грамм, Занял свое законное место на пальцы. Моим личным гербом стали щит, меч и шестеренка. За спиной шумел Драйден Холл. Дискуссия вошла в ту стадию, когда личного присутствия докладчика уже не требуется. Впереди манил банкетный зал лучшего финкаунского отеля. А на последней ступеньке лестницы меня дожидался Сатал, держащий в руках какую-то подозрительную тетрадку. «Здравствуй, мой хороший!» – ласково пропел боевой маг. И со всей дури ткнул мне тетрадкой в живот. «Посмел бы я не подставить руки? Точно с завтраком простился бы!» «Что это?» «Записки мертвеца. Причем ты его знаешь?» «Мистера Флапа? Вот уж не думал, что зомби напишет мемуары!» «Его самого! Изучишь, осознаешь, перезвонишь!» Сатал гордо развернулся... И угреб к своей машине. Я перелистнул пару страниц, сплошные закорючки, вгляделся. Вот ведь собаки на мама! Похоже, что я от покойников еще и грамоты нахватался! То есть к моим уникальным навыкам добавилось и владение древним языком: Не стоит ли мне вернуться в Сарио прямо сейчас? А то ведь прикуют за ногу в каком-нибудь архиве? Фиг выберешься. Нет, не справиться им со мной, фантазии не хватит. А случись что? Шороха на помощь позову, он им покажет, где у киси глазки. Договора нет, сроки работ Сатал не обозначил, а кто ему эти бумажки выдал, я дома разберусь. Хуже дурака, только дурак с инициативой. Я бросил тетрадку на кожаное сиденье черного лимузина, услужливо подогнанного работником стоянки, сел за руль и выехал на проспект решительно раздвинув бампером поток менее статусных автомобилей. Жизнь удалась. Конец книги. Читает Андрей М.